В большой комнате на втором этаже солидного дома на Егерштрассе шагает взад и вперед тучный, черноволосый человек средних лет, одетый по-домашнему, рубашка, заправленная в брюки. Он шагает взад и вперед, насвистывая Марсельезу, и его ноги в кожаных шлепанцах неслышно ступают покрытому линолеумом полу. Время от времени он подходит к окну и смотрит вниз на Егерштрассе, Волнение, охватившее «Унтерден Линден» в этот первый день объявления мобилизации, докатилось и сюда. Человек качает головой, он освистывает чуть тише, но продолжает ходить из угла в угол. Но вот бум-бум хлопнула наружная дверь. Слышатся торопливые шаги, дверь рывком отворяется, и на пороге тяжело дыша, весь разрумянивший, стоит Эрих Хакендальн. Черноволосый толстяк, испытующий, смотрит на Эриха. «Ну как?» — спрашивает он. И Эрих бросает одно только слово. «Мобилизация!» Толстяк не сводит с него глаз. Взяв со спинки стула жилет, он начинает одеваться. «Этого следовало ожидать», — говорит он раздумчиво. «Но мобилизация еще не война!» «Ах, господин доктор!» — восклицает Эрих, не успевший еще отдышаться. «Все так рады!» Весь народ пел «Благодарите Бога все», и я тоже пел со всеми, господин доктор. «Почему же им не радоваться?» — говорит доктор, натягивая пиджак. «Ведь это что-то новенькое. К тому же их светозарный кайзер должно быть опять произнес речь о сверкающем оружии и о врагах во всем мире. А вот и нет, господин доктор, ничего похожего», — восклицает юноша. «Представьте, из портала вышел шуцман». Самый обыкновенный полицейский чин и объявила мобилизации. Вот было здорово. Так он же великий комедиант, ваш героический кайзер, сказал Толстяк, не трогаясь волнением юноши. Теперь он бьет на старопрусскую простоту, копирует Фридриха Первого. Но, мальчик Эрих, неужели и ты клюнул на эту дешевку? Ты ведь знаешь, как он падок до всяких эффектов? роскошь, парады и прочий тарарам, и вдруг простой шутсман, те же фокусы только на другой лад. «Когда мы запели это были уже не фокусы», воскликнул юноша чуть ли не с вызовом. «А ты присмотрелся к этим энтузиастам? Это был не народ, мой сын, не рабочий, создающий ценности. Это были разжиревшие бюргеры, а если они благодарят своего бога за мобилизацию, то лишь потому, что Она сулит им оживление в делах. Крупные заказы, военные прибыли за счет убитых братьев. Нехорошо, нехорошо так говорить, господин доктор, — возразил Эрих с горячностью. Вы ведь не видели, они вовсе не думали о делах. Они думали о Германии, о том, что ей угрожает Россия и Франция, а, возможно, и Англия. «Поразмысли как следует, Эрих, — сказал Толстяк, презрев эту юношескую вспышку. — «Ты разумный малый, подумай же хорошенько. Раз мы объявляем мобилизацию, значит и мы угрожаем другим народам, и, может, в эту самую минуту, где-нибудь на Неве или на Сене рабочий горюет о том, что его Отечество в опасности, и угрожаем ему мы». Эрик стоял задумавшись, он растерялся. «Но ведь это же не мы, — начал он, — «Ты хочешь сказать», — улыбнулся его собеседник, — «что начали они?» «Так дети жалуются матери друг на друга». «Но мы ведь не дети, Эрих. У рабочего одно Отечество, мировой пролетариат. А как же Германия?» «Германия, Эрих, пока еще страна, где рабочий лишен всех прав. Мы живем под лозунгом «работай и повинуйся». «У немецкого рабочего один только друг, французский рабочий, русский рабочий, и ты хочешь, чтобы он в них стрелял?» И с ударением в голосе. «Нас в Рейхстаге 110 депутатов от социал-демократической партии, и мы не станем голосовать за военные кредиты, мы скажем «нет», а с нами скажет «нет» добрая треть немецкого народа». Я стоял перед дворцом, Снова начал Эрих после недолгого молчания. «Я слышал, как все запели, и я запел вместе со всеми. Пели рабочие. Не может быть плохим то дело, что так воодушевило нас». «Это плохое дело. Ты просто в угаре, Эрих. И подобное опьянение опасно. Ты еще не знаешь, что такое война, когда люди стреляют в своих братьев, когда сыну одной матери дозволено убить, сына другой матери или изувечить на всю жизнь. «А вы почем знаете, что такое война?» — выкрикнул Эрих. «Я-то знаю. С юности борюсь я за рабочее дело. Это настоящая война, что ни день несем мы жертвы, убитыми и увечными. Но я, по крайней мере, знаю, за что борюсь, чтобы немецкие рабочие, а с ними рабочие всего мира, были хоть немного счастливее, чтобы им хоть немного легче жилось. А за что хотите воевать вы? Ну-ка, скажи. Мы будем защищать Германию. А что такое твоя Германия? Есть ли в ней кров для ее сына, хлеб насущный или хотя бы право на труд? Что же прикажешь ему защищать? Свою кишащую клопами койку или шуцмана, разгоняющего его собрание? Но это он может иметь в любой стране. Для этого ему не нужна Германия. То, что вы говорите, не может быть всей правдой, возразил Эрих. Мне трудно объяснить, но я чувствую. Германия — это еще и другое. И если у рабочего, как вы говорите, только и есть, что кишащая клопами койка, то все равно в Германии среди немцев он будет счастливее, чем в любой другой стране. Некоторое время они молчали и было отчетливо слышно, как ликование и шум на улице то нарастали, то убывали, то нарастали, то убывали. Казалось, за окнами бушует прибой. Но вот толстяк очнулся, словно от сна. «А теперь вступай, Эрих», — сказал он спокойно. «Тебе больше нельзя у меня оставаться». Эрих сделал движение. «Нет, Эрих, я отсылаю тебя не потому, что сержусь. Я депутат социал-демократической партии» и такой энтузиаст войны, как ты, не может работать у меня секретарем. Это никуда не годится. Когда ты месяц назад пришел ко мне беспомощно, обескураженный, я думал, что смогу тебе помочь. Я полагал, что ты вступишь в наши ряды, станешь борцом за великое дело освобождения рабочего класса. «Вы много для меня сделали, доктор», — сказал Эрих с запинкой. «Ты был на плохой дороге, Эрих» ты упорствовал во зле. Ты был готов на самое плохое, что может совершить человек, сознательно махнуть на себя рукой, опуститься и погибнуть. Я знал тебя по дискуссионным клубам, и я оценил твой быстрый, острый ум, критическую жилку, не позволявшую тебе мириться с благополучным существованием у вас дома. Я видел в тебе отщепенца, бунтаря, «А нам нужны бунтари!» Эрих сделал нетерпеливое движение, но одумался и промолчал. «Ты хочешь сказать, — продолжал депутат, — что бунтарем и остался? Но это не так. Ты собираешься участвовать в войне, которая защищает существующий порочный строй. Ведь ты же рвешься воевать, не так ли? Ты намерен пойти добровольцем, верно?» Эрих упрямо кивнул. «Я должен», — сказал он. «Я чувствую, весь народ хочет этой войны, не я один». «Вот как», — сказал адвокат с усмешкой, — «народ уже хочет войны. А я думал, мы только хотим отстоять свою независимость. Но, по крайней мере, мы, социал-демократы, не хотим войны. Мы будем голосовать против правительства и против военных кредитов. То же самое сделают рабочие во всем мире». И значит, войне не бывать. И он прищелкнул пальцами. «А я вам говорю, война неизбежна, и вы тоже будете голосовать за войну», — кипятился Эрих. «Вы еще не видели народа. Вы сидите в своих кабинетах и на заседаниях фракции, тогда как народ, народ...» «Ну, конечно, ты еще скажешь, что я не знаю народа». «Но, Эрих, не будем ссориться на прощание. Ты пойдешь домой, Эрих». «Вот», — и он открыл ящик письменного стола, «вот четыреста восемьдесят марок, которые ты принес с собой. Верни их сестре. Неважно, — продолжал он черпирива, принадлежат ли ей эти деньги по праву. От нас ты должен прийти домой без единого пятна на совести. А эти восемьдесят марок вернешь отцу. Бери их, не задумываясь. Это примерно то жалование, какое я хотел тебе назначить, «Ты его честно заработал?» И понизив голос, «Мне было приятно видеть тебя здесь, у себя». «Вы очень много для меня сделали, господин доктор», — повторил Эрих. «Ну нет, не слишком много. Следовало бы уберечь тебя от этой авантюры. Но у меня нет времени за тебя бороться. Сейчас главная задача — воспрепятствовать этой войне. Вот за что мне надо бороться». С минуту они молчали. «А может быть, до свидания, Эрих?» дружелюбно спросил депутат. «До свидания, господин доктор!» негромко отвечал Эрих. Семейство Хакендер впервые за много недель сидело за ужином в полном составе, и старик-отец милостиво оглядывал собравшихся, насколько позволял его железный характер. Все было поистине прощено и забыто, Никто не задавал неприятных вопросов. Все, что разметало мирное время, собрала воедино близкая война. Зофи тоже была здесь. Она забежала на часок из больницы узнать, какие изменения принесет война семье Хакиндалей. «Стало быть, Отто уже завтра являться с утра», — с удовлетворением говорил отец. «Да и Эриха, конечно, возьмут без разговоров, как только он явится на призывной пункт. «И ты, Зафи, ты тоже скоро попадешь на фронт, хоть и считаешься еще ученицей». «А я?» — не выдержал малыш. «Ты, отец, говоришь нет, а я уверен, что меня возьмут. Сейчас каждый человек нужен». Все засмеялись, а Хакендаль заметил. «Плохи были бы наши дела, если бы мы уже нуждались в таких сопляках. Нам, благодарение Богу, таких как ты еще не нужно. Но постойте, что же вы меня-то забыли?» «Тебя, отец? Да при чем тут ты? Как при чем? Я, разумеется, тоже явлюсь добровольно. Но, отец, ты же старый человек. Какой же я старый? Мне только пятьдесят шесть минуло, и уж за вами я во всяком случае угонюсь. А как же, отец, дело? Извозчики, пролетки? Что мне дело? Отечество на первом месте. Нет, дети, решено. Я с вами». И всегда-то отец говорил, заныла мать, что дня свободного не может себе позволить. Без него все пойдет кувырком, и вдруг на тебе, на войну собрался. Извозчичи двор я на тебя оставлю, мать. Все снова рассмеялись. И ничего тут смешного нет. А кто же, по-вашему, будет исполнять всю работу за мужей, призванных на фронт? Конечно же, их жены. Ничего, мать, справишься, «Да и Эва тебе поможет. Но что ты, Эва, сидишь, как в воду опущенная? Слово от тебя не слышно. Что с тобой?» «Со мной ничего. Это верно от жары толкучки перед замком». «Отец», — снова завел Гейнс, — «но дойдет же и до меня. Сколько, по-твоему, протянется война?» «Ах ты, сопляк!» — снова рассмеялся отец. «Ну, месяца полтора, от силы до Рождества» тебе это все еще будет тринадцать. Да уж, Рождество отпразднуем дома, при современных средствах войны. Разговор продолжался все в том же духе, но папаша Хакендаль не замечал, что говорит в сущности он один, остальные до странности молчаливы. Перех сидел за столом с поникшей головой. Правда, он снова дома, все прощено и забыто. Деньги он вернул, Завтра ему в директору узнать насчет аттестаты и выпускных экзаменов, а там и на призывной пункт. Он сидит в кругу семьи, никто его не упрекает, но еще, кажется, и часу не прошло, а на него уже словно навалилась какая-то тяжесть. Что-то комком стоит в горле. Эти привычные, до отвращения надоевшие лица, вечно ноющие мать, и то, как отец орудует вилкой, и постоянно сопровождающий Отто — запах конюшни, все это точно сковало его кандалами. Когда он работал у адвоката, ему трудно было понять, как это он, Эрих, заделался вором, таскал у отца деньги на выпивку и на девок. Но вот он опять здесь, и он это понимает. Все что угодно, лишь бы вырваться из этой обстановки, из спертой, затхлой атмосферы мещанского существования. «Да и война, о которой так тупо и плоско рассуждает отец, накладем этим красноштанником разве та война, о которой он говорил адвокату? Нет, он имел в виду нечто совсем другое. Этот дом этих людей, стоит ли их защищать? Это надо взорвать динамитом. Разве это Германия?»